Потом самолет плавно спланировал на землю. Пять минут экстаза и еще полкроны на фотографию. Выцветшее пожелтевшее фото, которое я люблю показывать. Крошечная точка на небе. Это я на аэроплане 10 мая 1911 года. Друзей можно разделить на две категории. Одни вдруг возникают из вашего окружения и на время становятся частью вашей жизни, как в старомодных танцах с лентами. Они проносятся сквозь вашу жизнь так же, как вы через их. Некоторых запоминаете, других забываете, но существуют и другие, не столь многочисленные, которых я назвала бы «избранными». С ними вас связывает подлинная взаимная привязанность. Они остаются навсегда и, если позволяют обстоятельства, сопровождают вас всю жизнь. Я бы сказала, что у меня таких друзей семь или восемь, в основном мужчины. Что касается женщин, то они скорее относятся к первой категории. Не знаю точно, что приводит к дружбе между женщиной и мужчиной. По своей природе мужчины никогда не хотят дружить с женщиной. Дружба возникает случайно, часто из-за того, что мужчина уже увлечен какой-то другой женщиной и жаждет говорить о ней. Женщины гораздо больше расположены к тому, чтобы дружить с мужчинами, и охотно, и сочувственно выслушивают рассказы об их любовных делах. В дальнейшем такие отношения укрепляются, и вы начинаете интересоваться друг другом как личностями. Легкий аромат секса присутствует неизбежно, как острая приправа. Если послушать моего старого друга доктора, каждый мужчина смотрит на любую женщину, которую встречает, только с одной точки зрения, какова она в постели, и, может быть, даже захочется ли ей оказаться в постели с ним, если он того пожелает. Просто и грубо. Вот что такое мужчина утверждал он. «Они не смотрят на женщину, как на будущую жену. Думаю, что женщины, напротив, рассматривают каждого встреченного мужчину как возможного мужа. Не верю, что женщина может мгновенно, с первого взгляда влюбиться в мужчину, с которым она знакомится в обществе. К тому же они обычно приходят со спутницами. У нас существовала семейная игра — придуманная Мэтш и ее другом. Она называлась «Мужья Агаты». Игра состояла в том, что среди окружающих выбирали двух или максимум трех наиболее отталкивающего вида мужчин, и я должна была выбрать одного из них себе в мужья под страхом смерти или самых изощренных китайских пыток. «Ну-ка, Агата, кого ты выбираешь?» Этого прищавого толстяка с перхотью или вон того брюнета с выпученными глазами. Чистая горилла. «О, нет, я не могу. Они такие страшные. Ты должна, выбирай. Иначе иголки под ногти или пытка водой». «Ладно, тогда гориллу». В конце концов, у нас выработался обычай называть самых уродливых мужчин мужьями Агаты. «Ой, посмотрите!» «Вот это уж действительно урод! Настоящий муж для Агаты!» Моей лучшей подругой была Айлен Моррис».